И Гавриил выжидал время, слова не давал, перетягивал сроки к посту. Была ночь, и все спали, спал Гавриил, вдруг услышал стук в двери и голос епископа. Гавриил, зная епископские нравы и монастырские батаги, решил не сдаваться на капитуляцию. Схватил он косоговское подаренное ружье, выставил дуло его в окно и закричал. Кто пойдёт на меня, того встретит пуля. Из толпы вышел канцелярист Матвей Самойлов и сказал: "Советую вам сдаться". Но Гавриил ответил: "Я не дошёл ещё до такого несчастья, чтобы нуждаться в ваших советах". "Да вализай же", продолжал Самойлов. "Архиерей уже спит". Архиерей действительно спал, а утром, проснувшись, уехал, повелев комнату Гавриила завалить. Был зима ранняя, уже намело снегу. В юга тянулось по земле тонким воздухом, похожим на ту ткань, что кладут на лицо мертвеца. Был мрачен епископ. Он остановил свою коляску. Мороз был свыше 20°. Градусов. Подайте мне пиво. Пейте теперь, достойно есть яко истину блажетия отъ Богородица. Вьюга неслась по земле, тянула от горизонта, как из-под двери. Мерзло пиво в стакане епископа. Индивили волосы у певцов, куржавила шерсть на лошадях, пели дисконты, плакали, гудели, стараясь не открывать рта хитрые босы. — Пойте, сволочи! — кричал епископ. — Не оставлять же мне ваши голоса. Глава о событиях монастырских. В монастыре Гавриил проснулся и дверь попробовал, но оказалось, что дверь завалена. Есть хотелось, день кончался. День зимний короткий, а есть хочется. Нужно было придумать, что делать. Гавриил снял с пальца алмазный перстень, завернул в бумажку и написал на другой канцелярской своим почерком: Пресвященный владыка, пожалованный мне перстень в знак имевшего быть бракосочетания моего с вашей племянницей, возвращаю в знак вечного моего разлучения с нею, с вами и со всем светом. Затем взял Добрынин бахтинский пистолет, сел на окно и начал его заряжать. Послание это выбросил Гавриил через фортку, подозвав сторожа криком и показав в окно пистолет. Монастырщенные Любится выйти, пустились искать епископа, нашли его с певчими недалеко от монастыря. Певчие уже не пели, а квакали, а сам епископ приустал. Прочтя записку, вскричал епископ: "Гнать!" Не прошло и часу, как постучался епископ в двери Гавриила. «Жив ли ты, Авесоломе? Полно дурачится, отвори!» Начались переговоры, и спросил Гавриил через дверь письменного увольнения и от консистории аттестат. Бумаги эти были поданы ему через окно на виллах. Потом впущен был епископ. Он был мягок, устал и спрашивал, почему противится Гавриил браку. «В брак, вступая с племянницей вашей, — сказал Гавриил, — Боюсь я как бы кровосмешение. Флеоринской промолчал. Отъезд российского жильбляза Добрынина. Невеста Добрынинская в Великий пост 1777 года скончалась. Добрынин, погоревав несколько, начал собираться уже к отъезду окончательно. Был у него друг дворянин Луцевин, Ворельской воеводской канцелярии служитель. Побили его палками при секретаре за переписывание челобитной от гражданства в Сенат. Били Луцывина палками, а секретарь смотрел на это с равнодушным смехом и нюхал табак. Сидел потом Луцывин в тяжёлых железах. И в железа-то его посадили из жалости, потому что по неблагоустройству тюрьм Закладывали тогда ноги узников в брёвна и запирали эти брёвна замком. Вот почему звалися эти люди колодниками. И набирали в одно бревно человек по нескольку, мужчин и женщин безразлично. Добрынин пожалел узника.